Глава 72. Хес замер у окна. Он знает, что с улицы его не видно, но все же стоит, не шевелясь. Метрах ста в конце корпуса Квиум появляется молодая пара с велоприцепом для детей. Они открыли дверь в подвал, где размещается велосипедная стоянка, и скрылись в помещении. Гидравлическая дверь начинает медленно закрываться. И тут х е с замечает какое-то движение в темноте у прилегающего здания. Может быть, это порыв ветра качнул ветки деревьев? Нет, движение повторяется. Какая-то фигура метнулась к входу в подвал и успела проскользнуть внутрь, прежде чем дверь закрылась. Хесс берет рацию. Возможно, гость появился. Дверь на востоке. Прием. Мы видели. Прием. Хес знает, что находится в том конце здания, хотя ни разу там не был. Подземный коридор ведет от двери к велосипедной стоянке и далее к лестнице и лифту, откуда можно попасть на этажи. Хес покидает свой наблюдательный пункт, выбирается в подъезд и закрывает за собой дверь. Но во двор не выходит, а спускается по лестнице в подвал. Свет не зажигает, но достает из кармана фонарик. Он внимательно изучил схему комплекса и знает, куда двигаться дальше. Освещая путь перед собой фонариком, Хес бежит по ведущему к корпусу, к Виум, подземному коридору под территорией двора. До корпуса метров пятьдесят и, уже приблизившись к тяжелой металлической двери подъезда к «Виум», он слышит по рации, что лифт занят парой, зашедшей в дом с велосипедным прицепом для детей. «Неустановленная личность, по идее, находится в подъезде, но свет на лестнице не зажегся, так что мы не уверены. Прием!» «Надо прочесать весь подъезд, а начинаем прямо сейчас», — отвечает Хес. «Но мы даже не знаем». Марк прерывает связь. Что-то у них не срослось. Незнакомец, по-видимому, прошел по газону, а этого они не предусмотрели. Хесс ловит себя на мысли, что не удивился бы, если преступник спустился по веревке с крыши или выскочил из канализационного люка. Да как угодно, но только не через подъезд. Марк снимает пистолет с предохранителя и пока металлическая дверь медленно закрывается за ним. Он уже оказывается на лестничной площадке первого этажа.